Глава 75 Под бортом чартерного самолета проплывали мерцающие в темноте огоньки Монако, когда епископ Оренгороса отключил мобильный после второго за день разговора с Фашем. Потянулся было к сумке, где лежали леденцы от морской болезни, но вдруг ощутил такую слабость, что руки безвольно опустились на колени. «Пусть будет, что будет!» Последние новости от Фаша оказались неутешительными. Мало того, они окончательно запутывали ситуацию, по мнению Оренгоросы. Что происходит? Похоже, все вышло из-под контроля. Во что я втянул Сайлоса? Во что вляпался сам? Оренгороса медленно побрел к кабине пилота, ноги дрожали и подгибались. «Мне нужно срочно изменить курс». Пилот взглянул на него через плечо и рассмеялся. «Вы, должно быть, шутите, сэр». «Нет, не шучу. Мне срочно нужно в Лондон». «Отец, это же чартерный рейс, не такси». «Я заплачу. Сколько вы хотите. Лондон лишь в часе лед отсюда, да и курс вам придется менять не слишком кардинально. Поэтому при чем здесь деньги? И потом, отец, на борту есть и другие пассажиры». «Десять тысяч евро». Прямо сейчас. Пилот обернулся и удивленно уставился на епископа. Сколько? Да с каких это пор у священников вводятся такие деньги? Оренгороса вернулся к своему креслу, открыл черный портфель, достал пачку облигаций. Снова пошел к кабине и протянул пилоту. — Что это? — спросил тот. — Облигации Банка Ватикана на предъявителя. Здесь на 10 тысяч евро. Пилот смотрел сомнением. «Это то же самое, что наличные. Наличные они и есть наличные». И пилот решительно протянул пачку обратно. Оренгорос ощутил такую слабость, что едва не осел на пол. «Это вопрос жизни и смерти», — прошептал он. «Вы должны помочь мне. Мне срочно необходимо в Лондон». Тут пилот заметил толстое золотое кольцо у него на пальце. «Что, настоящие бриллианты?» «С ним я никак не могу расстаться», — пробормотал Оренгороса. Пилот пожал плечами, отвернулся и уставился на приборную доску. Оренгороса не сводил глаз с любимого кольца. Сердце у него разрывалось. Он того и гляди потеряет все, что с ним связано. После продолжительной паузы он медленно стянул кольцо с пальца и положил на приборную доску перед пилотом. Затем вышел из кабины и вернулся на свое место. Секунд через пятнадцать он почувствовал, как пилот свернул на несколько градусов к северу. Но даже это не обрадовало Оренгоросу. А ведь как все начиналось просто замечательно. Изумительно, изящно разработанный план. И теперь он разваливается, точно карточный домик. И конца этому не видно».